Глава д в е н а д ц а т а Устроить комнату для Привалова составлял для Заплатиной очень замысловатую и сложную задачу, которую она решила в течение нескольких дней самым блестящим образом. Три небольшие уютные комнатки она убрала как гнездышко. Приличная мебель, драпировки на окнах и дверях, цветы, и картины — все было скромно, но очень удобно и с большим вкусом. Матрешка до десяти раз сбегала к лакею Привалова, чтобы подробно разузнать, как его барин жил раньше, какая у него квартира, мебель, любит ли он цветы, ковры и так далее. Согласно собранным сведениям, з а п л а т и л а и устроила свои три комнаты. Одна из них служила приемной, другая кабинетом, т р е т ь е спальней. Привалов удивился, когда х и о н и я Алексеевна ввела его во владение новой квартирой. Ему очень понравились эти три небольшие комнатки. — Может быть, я заставил вас сделать лишние издержки? — спрашивал Привалов. — Тогда позвольте мне оставить все вещи за собой. — О нет, зачем же? Не стоит говорить о таких пустяках, Сергей Александрович. Было бы только для вас удобно, а я все готова сделать. Конечно, я не имею возможности устроить с такой роскошью, к какой вы привыкли. — Нет, это напрасно, и о н и я Алексеевна. Мне именно нравится эта простота. Хиония Алексеевна была счастлива. Как не привыкла она лгать, но в настоящем случае она говорила правду. Она готова была сделать все для Привалова, даже сделать не из корыстных видов, как она поступала обыкновенно, а просто потому, что это нужно было для Привалова. Это могло понравиться Привалову. Простодушная похвала Привалова заставила ее покраснеть остатками крови, какая еще текла под ее сухой сморщенной кожей. Одна мысль о том, что она входит в непосредственные сношения с настоящим миллионером, кружила ей голову и нагоняла сладкое опьянение. В ней теперь проснулся тот инстинкт, который двигает всеми художниками. Она хотела служить олицетворением миллионов... как брамин служит своему браме ей казалось что в своих маленьких комнатках она заперла магическую силу который как магнит сосредоточит на себе всеобщее внимание д а этого было даже слишком достаточно и хиония алексеевна на некоторое время совсем вышла из своей обычной роли и ходила в каком-то тумане самые узкие и свои корыстные натуры способны к таким душевным порывам и внутреннему просветлению, когда они д е й с т в у е т н и из расчета, а по вдохновению. Кончив свое дело, Хионя Алексеевна заняла наблюдательную позицию. Человек Привалова, довольно мрачный субъект, с недовольным и глупым лицом, его звали Ипатом, перевез вещи барина на извозчики. х и о н и я Алексеевна, Матрёшка и даже сам Виктор Николаевич, затаив дыхание, следили из-за косяков за каждым движением Ипата, пока он таскал барские чемоданы. — Видно, что с деньгами, — соображала Матрёшка, обращавшаяся в суматохе с б а р ы н е самым фамильярным образом. — Тяжёлая страсть. — Дура! Да разве деньги держат дома? — о б р у г а л х и о н и я Алексеевна свою верную рабу. Матрешка всегда держала двугривенные при своей особе, а отсылковые, которые п о с ы л а л на ее долю судьба, она прятала иногда в старых трепицах, поэтому она вопросительно посмотрела на свою бароню, уж не шутит ли она над ней. — Деньги держат в банке, понимаешь, — объясняла х и о н я Алексеевна, — дома украдут, а там еще проценты заплатят. Матрешка усомнилась. Она не отдала бы своих двух гривенах ни в какой банк. Так поверила тебе, — думала она, делая глупое лицо. Нашла дуру. Очутившись в своей собственной квартире, п р и в а л о вздохнул свободнее. Он как-то сразу полюбил свои три комнатки и с особенным удовольствием раскрыл дорожный сундук, в котором у него лежали самые дорогие вещи, то есть портрет матери, писанные масляными красками, книги и деловые бумаги. На портрете мать Привалова была нарисована еще очень молодой женщиной с темными волосами и большими голубыми глазами. У Павла Михайловича Гуляева были такие же глаза и смотрели таким же глубоким задумчивым взглядом. Тонкие породистые руки с длинными пальцами — были выпростаны поверх голубого сарафана с затканными серебряными цветочками. Белая кисейная рубашка открывала полную, немного смуглую шею, перехваченную жемчужной ниткой. Старинный кокошник почти совсем закрывал гладко зачесанные волосы, которые только на висках выбивали с легкими завитками, придававшими портрету какое-то детское выражение. У Привалова волосы были такие же, как у матери — и он поэтому любил их. «Что было бы, если бы ты была жива?» — думал Привалов. Он рассматривал потемневшее полотно и несколько раз тяжело вздохнул. Никогда еще ему не было так жаль матери, как именно теперь, и никогда он так не желал ее видеть, как настоящую минуту. На душе было так хорошо, в голове было столько мыслей, Но с кем поделиться ими? Кому открыть душу? Привалов чувствовал всем существом своим, что его жизнь осветилась каким-то новым светом, что то, что его мучило и давило еще так недавно, как-то отпало само собой, и будущее было так ясно, так хорошо. — Нужно работать и работать, — думал Привалов, разбирая свои бумаги. Даже эти мертвые белые листы казались ему совсем другими, точно он их видел в первый раз. Между прочим, разложив на столе большой план вальцовой мельницы, Привалов долго и особенно внимательно рассматривал его во всех подробностях. На плане мельница была нанесена со всеми пристройками, даже была незабыта крошечная избушка сторожа. Привалов машинально начертил тут же небольшой флигель в пять окон, с маленьким цветничком впереди. Именно в этом флигельке теперь било с ь с е р д ц е Привалова. Било с с хорошим, здоровым чувством. А в окно флигелька с м о т р е л а на Привалова такое хорошее девичье лицо с большими темно-серыми глазами и чудной улыбкой.